Глава вторая «Спасибо, что решили остановиться у нас. Уверены, что ваше пребывание будет незабываемым, а отдых в стенах нашей усадьбы, солнечный берег, принесет вам исключительно радость». Мило улыбалась девушка лет 19 краем глаза наблюдая, как Кен с соколятами выносит дополнительные стулья и кресла, тащит мешки с одеждой и покрывалами и многое другое. Со стороны наверняка казалось, что мы сюда не на пару дней заехали отдохнуть, а на пару недель. Ну, так уж вышло, что ребята сами приехали с чемоданами, а свои вещи, которых было в разы больше, отправили отдельным рейсом. Их привезли этим утром. Вообще, ночь выдалась насыщенной. Параллельно мы искали временное жилье и тех, кто возьмется починить электричество в доме. Причем нужны были не просто шабашники, а профессионалы, чтобы после их ремонта поместье не сгорело полностью. «Еще надо бы организовать наблюдение за их работой, чтобы никто ничего не умыкнул, не наставил всяких камер жучков, не создал других проблем. Об этом я переживал даже больше, чем о жилье. В конце концов, задачу по подбору места для отдыха я поручил девушкам, а они знают в этом толк». Немного радовали во всей этой ситуации ругань и крики моего соседа. Он даже порывался был ко мне заявиться, понимая, откуда счастье свалилось в его бассейн. Но его быстро успокоили свои хранители и помощники, сообщив, что на камерах ничего не видно, и все это выглядит как ловушка. Но в чем-то они правы. Ворвись он сюда, и я бы его точно отправил на долгое лечение в какой-нибудь госпиталь. К вечеру вчерашнего дня вернулись соколята из ближайшего отделения полиции и заявили, что это, конечно, неплохое развлечение, я им организовал, но больше так делать не стоит. Ну, могу их понять, я бы тоже такому приему не обрадовался. Проблем, конечно, хватало, и мы эту ночь провели на ногах, решая организационные вопросы. В гостиницу решили не ехать. Кен с Юлей и Дубом съездили в строительный магазин и прямо перед закрытием купили электрогенератор, который спас нас от голодной смерти и разряженных телефонов на одну ночь. С ремонтом дома помогли Светловы, которым я позвонил узнать о дате дуэли. Нет ли каких нюансов? Подписан ли договор на освещение противостояния? А в итоге разговорился и случайно обмолвился о своих «приключениях». «Граф назвал меня дураком за то, что сразу не позвонил ему, и быстро нашел проверенных, грамотных электриков. Те были не совсем по ремонтным работам, скажем прямо, но сказали, что справятся на раз-два. Все, что не подлежит ремонту, заменят и обязательно дадут знать, если что-то будет нужно вскрывать в стенах и полу. Если надо будет подшлифовать внутреннюю отделку после ремонта, то вторая их бригада с этим поможет». Бригадир приехал в двенадцать ночи и выглядел счастливым, как лудоман, сорвавший джекпот. По крайней мере, как я понял, он возьмется за работу быстро. Я еще раз уточнил у него, сколько времени займет ремонт, и пожал его руку. Хотел дать денег, но мужик отказался. Сказал, что род Светловых выступил поручителем, и оплата пойдет после выполнения работ. Как для своих. Своих, как оказалось, это именно Светловых. Ибо эта компания и этот бригадир работали и трудились на благо еще одного не очень крупного рота, что был вассалом Светловых. В какой-то мере их можно назвать родственниками, потому как вместе они вот уже три поколения. У меня, Берестева, таких дальних родственников тоже хватает. Но из-за политики семьи с ними вообще никаких контактов, как с людьми, не обладающими силой эфира, особо не поддерживалось. На наследство они не претендовали никак. «Побочные ветви нашей семьи не носили фамилию Берестевых и расселились по всей империи. Все, что им давалось — образование, возможность освоить азы магического и воинского искусства — и все. Ну, титул еще имелся, а вот фамилии у всех были разные. Очень странная система взаимоотношений. Очень опасная для долгосрочной перспективы. По сути, наша разрозненность и привела к сегодняшней ситуации». И я, как глава рода, должен с этим что-то сделать, когда придет время. Разбудили нас ни свет ни заря курьеры с двумя грузовиками вещей-соколят, как тех, что уже прибыли, так и тех, что приедут со дня на день. Разгружая их, я понял, что мой дом сейчас превратится в аналог тренировочной базы и пункта сбора в походы на мутантов. Своего рода склад. Захламление коридоров, веранды, газона заднего двора было таким, что я за голову схватился. Ну, тут либо выкидывать этот хлам, хотя тут и не хлам, три ящика только запасных деталей для ремонта винтовок. Блин. Тогда либо рассортировать это по комнатам, сокращая пространство для жизни, ибо даже в подвале столько места не будет, либо расширяться. Я в очередной раз посмотрел на забор соседа и с коварной улыбкой пробормотал. «Я еще не знаю, как это сделаю, но поверь, ты пожалеешь, что решил начать эту войну». Я стал собирать и свои вещи, перетаскивая в первую очередь документы в машину. По пути чуть не споткнулся об колючего. «Ёбжик, друг сердечный, ты чего опять там фырчишь недовольно?» «Многолюдно, да? Ну что поделать? Зато весело будет!» «Нет, своей норы ты не заслужил. Впрочем...» «Если хочешь, можешь вон там в углу выкопать себе дом», — показал я на угол, где когда-то росли розы. «Сейчас там медленно все зарастает сорняками и какими-то колючими кустами. Садовника я так и не нанял. Гриша же, как и его собратья, не очень сильно спешили умнеть и начинать работу с садовыми ножницами». Курьеры, наконец, уехали. Мы уселись по машинам, что я успел приобрести здесь. И тут я понял, что либо мы свои вещи везем отдельно, либо кто-то пойдет пешком. И решили все же ехать в комфорте и заказали грузовое такси, куда все вещи и загрузили. Парни так вообще подстраховались, переживая, что там не будет плиты. Взяли с собой дрова, казан, мангал, кучу посуды и прочие утвари. В общем, у меня сложилось впечатление, что мы либо в поход, либо в экспедицию, Сибирскую, отправляемся. И вот, пока соколики разгружаются, я забирал ключи и вместе с Машей и Юлей отправился на экскурсию в сопровождении очаровательной риэлторши. На ключах от дома и ворот был брелок со знакомым логотипом, вернее, гербом рода углевых, который выглядел как три черных уголька в круге, изображающем солнце. «Девушка, как вас зовут, напомните?» «Ваше благородие, можете звать меня просто Ириной». Очаровательно улыбнулась девушка и вопросительно посмотрела на меня. «Да, верно, у меня к тебе будет вопрос. Не могли бы вы передать от меня привет Ивану Ивановичу и сказать, что у меня к нему будет деликатное дело, которое нам стоит обсудить? Здесь!» Девушка удивилась моим словам и задумалась на мгновение. А я добавил, что не хотел бы ему звонить лично по ряду причин, но с радостью бы с ним встретился. «Я обязательно донесу до моего господина, барона Углёва, ваши слова. Можете не сомневаться. Если хотите, я прямо сейчас свяжусь со своим руководителем, чтобы он подал запрос секретарю Ивана Ивановича». «Что же, спасибо. Но прямо сейчас не стоит. Мы здесь будем отдыхать пару дней. Но может так получиться, что нам понравится, и мы задержимся. Это возможно?» «Это сложно. Надо проверить. Возможно, были какие-то заявки, и предварительно заключен договор аренды. «Ирина, давайте вы что-нибудь придумаете. Через три дня наберите мою помощницу, и она вам скажет, хотим ли мы задержаться и доплатить. Несомненно, мы оплатим вам внеурочную работу, и необходимость все проверить». Я нащупал в кармане две купюры в 500 рублей и осторожно передал девушке, дополнительно благодаря ее за отзывчивость и трудолюбие. «Возможно, что-то в этом мире и невозможно купить, но то, что продается по объявлению в интернете, точно не из этого числа». Договориться с теми, кого интересует в первую очередь прибыль, очень легко. Юля от такой моей щедрости лишь грустно вздохнула, а Маша... Маша любовалась потолком и люстрой в коридоре. Местом я был доволен. Девочки хорошо потрудились, а самое главное, нашли усадьбу эту очень быстро. Территории здесь было раз в пять больше, чем в моей московской усадьбе. Сам дом трехэтажный, плюс подвал. Даже небольшое озеро имелось, по поверхности которого плавали утки. В нем водилась какая-то рыба, но табличка рядом с озером сообщала о запрете на рыбалку. Стоило риэлтору исчезнуть, а Фоме выпустить всех фамильяров, о которых я предусмотрительно не сообщал, дабы аренда не сорвалась. Ведь это даже не собачка или кошечка. Это зверинец полноценный. Грибницы разве что не было. Она дежурила в нашем доме и потихоньку уничтожала парк Форхина. Ну и Виви мы оставили в машине. Пусть она и была одета, но уши все равно выделялись под капюшоном. Еще она крыльями постоянно махала, отчего кофта со спины постоянно шевелилась. Жужа сходу пошел искать место под лежбище. Ёбжик расшугал всех уток и стал плавать в озере. «Рыбу-молнии не убей!» — предупредил я ежа, отмечая, что проголодался и от ухи, сваренной на костре, не отказался бы. Кен подбивал всех срочно поехать в магазин за продуктами. Я даже был с ним согласен, пока не вспомнил, что он подразумевает под «продуктами». А, впрочем, почему бы и нет? Напиваться нам противопоказано. Количество приключений на месяц жизни столь огромно, что лучше бы и мне, и тем, кто меня окружает, быть трезвыми. Но, думаю, от баночки пива ничего не будет». Позаботился о том, чтобы отправить со всеми в магазин Машу с Юлей. А ты, Вос, не поедешь? Удивился Кен. Еще я время не тратил впустую на экскурсии по супермаркетам пригородным. Без меня, ребята, я посмотрю, что тут где в доме, потренируюсь, за фамильярами послежу. Вос, может я могу остаться и помочь? Столько стресса в последнее время. Отдохнёте». Начала старую песню Юля. Звучит заманчиво, но нет. Я и впрямь хотел потренироваться, и, зная себя и эту девицу, тренировка закончилась бы фиаско. Маша нашла момент, когда рядом никого не было, и осторожно подошла ко мне, после чего тихонько проговорила. «Я бы могла остаться помочь вместо Юли, если ты хочешь ее позлить и подразнить». Женское коварство отразилось на лице девушки, от которой я подобного предложения вовсе не ожидал. Я даже на мгновение задумался, а не согласится ли, чтобы лишний раз уколоть Юлю. Но затем подумал, что это глупо. Она молодец и важный член моего отряда, с которым связаны многие планы. Одно дело уколоть ее за дело, когда безобразничает, а другое — вот так, просто обидеть. «С удовольствием рассмотрю твое предложение. Этой ночью. А сейчас это будет выглядеть глупо и неправильно», — ответил я Маше, и она закусила губу. Видимо, не ожидала, что я откажусь, когда у нее в голове явно не самые пристойные мысли. Да и она раньше не проявляла инициативу. С чего бы это? Впрочем, вчера она пережила большой стресс, так что у нее могут сбоить гормоны. Думаю, в этом все и дело. Вот, даже покраснела от чего-то. Может быть, от стыда? Стоило всем уехать, оставив меня с Виви, Фомой, Жужей и Ёбжиком, как зазвонил телефон. К моему удивлению, это был дедуля. Не мой, а он. Пётр Николаевич, здравствуйте! Как там ваш сельскохозяйственный форум? — Чего? Який еще форум? Вы где? Куда все пропали? А что за разруха на участке? Благо, хоть огород наш целый. Стоило на одну ночь уехать на ярмарку, да к старым друзьям-долгоруковым заскочить, переночевать, а вы... — Да, тут такое дело. Вы вроде бы всего на денёк уехали, переночевали там где-то у... Я запнулся, вспомнив, что Долгоруковы — это род князя Рязанского, а еще двоюродный брат главы рода носит титул графа и является мэром Горлика IV, один из сильнейших ликвидаторов нашей империи. «Долгорукова у Юрыка? Да ты по делу не знаешь! Так что случилось-то?» Я выдохнул и начал рассказывать, как легко и просто, меньше чем за час, найти приключений на одно место, при этом даже ничего не делая. Ах. «Вот холерка, а не сосед. И что? Он так просто вас выжил, и вы сложили ручки?» «Ну почему же, Петр Николаевич? Нам объявили войну. Не официально, а так, <соседский> по-соседски. Я принял этот вызов, и первые диверсии уже совершены. Сейчас разрабатывается полноценный военный план до полной капитуляции заносчивого испанца». «Планы? Капитуляция? Фу, По морде ты ему не вмазал!» Этот бонус я приберег напоследок, когда он дойдет до кондиции. Будет готов, бросит мне вызов на дуэль. И я с радостью настучу по морде и ему, и всем, кого он отправит со мной биться. Ха, ну ладно, мальчишка. А вы где теперь-ча обитаете? И что мне делать с помидорами? Мы недалеко от Москвы. Очень живописное место. Поселок Серебряный ручей. Усадьба Солнечный берег. Отправить за вами машину. Так а смысл-то? Кто о Нинкиных помидорах позаботится? Так я там Гришу оставил. Он пару дней у вас учился. Вот пусть и поливает. Вы главную инструкцию оставьте попроще, да поточнее. Вот оно как. Ну, можно и так попробовать. Только все равно надо будет ездить проверять. Коли ломай дров, долго не выдержать помидорки. Огурчики, да кабачки наши, и остальное позже. «Я надеюсь, через пару дней мы вернемся. но если нет, то вас хоть каждое утро туда будет возить личный водитель и обратно, когда захотите». Дед помолчал-помолчал, позвал бабку свою, ей все рассказал. Та что-то воскликнуло, и Пётр Николаевич потребовал прислать за ним машину к семи вечера. «Сделаем, а вечером можем тренировку устроить, хорошую, для моих ребят, что приехали вчера. Посмотрите, как они, дадите свою оценку, хорошо?» Нашел мне тренера». «Ладно, погляжу, на что твои бойцы годятся, если не напьёвца!» Согласился Петр потрошитель и положил трубку. Ну вот, планы на день сами по себе строятся. Только сделал круг почета по участку и остановился у пруда, где плавал пузом кверху ёж. Вообще-то они не должны любить воду, насколько я знаю. Как телефон, зазвонил в очередной раз. И номер в этот раз был мне неизвестен. «Ярл Краст!» «Служба контроля особо опасных монстров! Шопьегин Павел Семенович! По поводу вчерашнего! Надо, чтобы вы приехали к нам в офис сегодня с бумагами на своих фамильяров! Двенадцати!» Сходу выпалил служащий, даже не сомневаясь в том, что именно я ответил на его звонок. Его голос был строг. Мужчина не мямлял не рыболепничал. Чувствовались уверенность и знание своего дела. Его требования были категоричны, и сперва я хотел запротестовать, но холодный разум подавил стольник месту вспыхнувшую гордость. «Я могу не успеть!» «Вол первого. Потом я уезжаю на выездное заседание в суд. От вас много не потребуется. Поговорим о случившемся и подумаем, как сделать так, чтобы подобного больше ни с вами, ни с нашими сотрудниками, ни вообще с кем-либо другим не случалось. Буду вас ждать. Это в ваших же интересах. Адрес отправлю отдельным сообщением». Проговорил он, и я подумал, что мне такой человек и самому бы не помешал. Бескомпромиссный переговорщик. Буду. На этом наш разговор завершился. И я понял, что даже если просто лечь и лежать, то дела сами меня найдут. А тренировка, видимо, отменяется. Максимум успею полчаса поупражняться, а затем надо будет уехать. Времени уже немало, а еще и дорога неблизкая предстоит. И водителя, как назло, нет под рукой. Ну да ладно. Сам сяду, да прокачусь на своем броневике для изломов, что остался рядом с воротами в усадьбу. Прикинул по навигатору маршрут и понял, что есть нешуточный риск опоздать, если даже выйду прямо сейчас. Офис оказался близко к центру Москвы, а путь туда всегда лежит через пробки. — Фома, в этот раз ты со мной не идешь. Так что остаешься за главного. Отдыхайте с ребятами. — На порог дома запрыгнула кроха, показывая пальцем в широко открытый рот и гладя животик. «Я хотеть кушать!» «Блин!» У меня ёкнуло сердце. Совсем забыл, что у меня теперь есть ребенок, с которым Фома один не справится. Начал искать паштет среди неразобранных вещей. Через двадцать минут нашел одну единственную баночку. Этого катастрофически мало, и мои приедут только в лучшем случае через час ай поехали виви прокатимся перекусишь по дороге а там и в магазин заедем возьмем тебе чего нибудь <связывая> радостно сжала она кулачки и начала тянуться за баночкой подожди я открою к тому моменту как мы выехали из серебряного ручья виви вся уже испачкалась я тщетно пытался найти хоть что то чтобы вытереть ей лицо ну увы пришлось остановиться в какой то деревне у аптеки и выскочить чтобы купить салфеток Когда вернулся, какая-то бабка уже угощала Виви помидорами. «Бабушка, извините, спешим!» Я, не знаю, сколько стоит угощение, протянул бабке самую мелкую купюру из тех, что у меня с собой были. Хоть та и отмахивалась, якобы не надо. Однако же ловко сцапала ее, как только я начал прятать купюру обратно в карман. Виви за это время успела слопать помидор, и его красный сок потер по подбородку и одежде, окончательно превращая маленькую миленькую девочку в грязнулю. Пока я пытался вытереть лицо Виви, бабуля достала, надела очки и посмотрела на 100 купюру. «Фальшивка?» — нахмурилась она. «Видимо, много дал». Не успела бабуля затрясти деньгами и начать сокрушать воздух, как Виви от моих процедур зашипела, обнажив свои клыки. Капюшон сполз, демонстрируя ее уши, а зрачки от яркого солнечного света или еще по какой-то причине начали краснеть. «Ой, что-то меня солнце в голову напекло. Пойду-ка я домой. Демон уже мерещится. А лучше сразу в церковь». Отшатнулась бабуля, начав неистово креститься при виде Виви. «Надо тебе очки купить. Не любишь ты солнечный свет. Вернее, твои глаза!» — подытожил я, насильно вытирая Виви лицо. «Не шипи это, так, грязнуля! Всю кофту испачкала! Наелась хоть?» «Нет!» «Тогда поехали магазин искать!» В этой деревне он нам не попался, да и в следующей тоже. Уже только на въезде в Москву нашли распространённую повсюду десяточку. И там я купил этому голодному чуду с клыками двадцать небольших банок паштета и ещё полкилона на развед взял. Надеюсь, они просрочкой не торгуют, а то я их закошмарю». Фому на них натравлю. А он пострашнее надзора будет. — Уля! — обрадовалась Виви и сходу принялась есть, ёрзая при этом на сиденье из-за мешающих крыльев. Мы въехали на кольцевую, и я, набрав скорость и полностью сосредоточившись на дороге, начал маневрировать между машинами. — Мняма! еще обкой! — протянула она мне паштет. Я на секунду отвлекся и чуть не съехал со своей полосы. Был нешуточный риск протаранить едущую в соседнем ряде машину. «Виви, не стой на голове!» — отчитал я ее, восстанавливая траекторию движения автомобиля. Она доерзалась до того, что оказалась вверх ногами, хоть и была все это время пристегнута. Захотел бы, не смог повторить. «Мняма, помидолка!» — снова перешла Виви на дары огорода, и сок брызнул во все стороны. «Виви, ты меня обляпала!» Вздохнул я, вытирая лицо и замечая сползающие по майке куски помидора. С горем пополам мы доехали до нужного здания. Еще целых пять минут оставалось. Даже место удалось найти прямо рядом со входом. Повезло. Правда, прямо на солнце машина. С одной стороны, брать Виви с собой туда не стоит. Госорганы и все такое. С другой, не оставлю же я ребенка в машине на солнце пеке. «А если вдруг она от скуки куда-нибудь залезет или с ручника снимет машину, и та покатится?» «Нет уж. Дела делами, а за Виви я в ответе». Стянул куртку Кена с заднего сидения, чтобы прикрыть пятна от помидора на одежде. «Ну, Виви!» Стоило мне выйти из машины, как она сцапала еще один помидор и снова вся уделалась. Я вздохнул и сказал. «Вылезайте, ваше вампиреское величество!» «Пришлось нести не милую девочку, а грязнульку». «Стойте! Вы кому?» Остановил меня охранник, и я попытался вспомнить, как зовут пригласившего. «А Сапегов, Сапогов, Шапогов, то ли Петр, то ли Павел...» «Шапегин Павел Семенович, начальник отдела контроля особо опасных монстров». «Так точно». «А это, простите, кто? Ваша дочь?» Я посмотрел на Виви, доедающую помидор, что красными ручейками окрасило ее бледноватое лицо, уши, которые выбились из-под капюшона, красные зрачки. «Ага, не совсем, но ребенок со мной». «Давайте паспорт, я внесу данные». Не сводя глаз с Виви, произнес охранник. «Ну, выдержку у него что надо. Молодец, мужик». Ой, как достав из кармана паспорт и передав его охраннику, посадил Виви на стул в проходной и стал искать документы на Виве. ⁇ Иностранец! Ярл это фамилия? Ярл это титул? Сродни графов? ⁇ Опс! Простите, ваше сетьство! Мир гордо красно». записал. Как девочку зовут? Я протянул ему удостоверение фамильяра, и старый охранник аж глаза протер от неожиданности. А? <къем> «Фамильяр? Это что, мутант какой-то?» «А это было неочевидно? очевидно?» «Да я подумал, что вы просто немного того и всякие накладные уши приделываете, нирш-минир ставите, <кхе> линзы специальные». «Нет, но спасибо за идею. В следующий раз обязательно так и скажу, когда глупые вопросы начнут задавать». Я взял телефон и набрал ждущему меня чиновнику, сообщая, что задержался на проходной у пункта контроля. Впрочем, уже к концу разговора мне вернули документы, и старик, почесав голову, окликнул меня перед тем, как я ушел. — Аж Просто чтобы вы знали! У нас по правилам фамильяров в клетку сажают обычно, но это не ваш случай. Я посмотрел на клетку размером метр на метр. «Если бы я сюда с Жужей пришел, он бы эту клетку сломал, просто пытаясь залезть». Люпенькая у вас клетка. И да, спасибо за понимание и предупреждение». Ха -ха, «Всех благ ваше светество. И еще, там в лифте лампочка перегорела. Обещали сегодня поменять. Надеюсь, это не доставит вам неудобств. Света почти нет». Двери лифта открылись, и мы вошли внутрь практически полностью темного помещения. Светились красноватым лишь кнопки этажей, давая хоть какой-то свет. «Десятый этаж». Нашел нужную кнопку и нажал. «Десятый этаж». «Да, правильно», — похвалил я Виви, что быстро осваивала человеческую речь. «Помидолка». Вытащила из-под кофты очередную помидорку Виви. В этот раз это был настоящий гигант из семейства томатов. И когда только умудрилась ее там спрятать. «Кусь». Брызги полетели во все стороны, в том числе и на меня. Дети, это счастье, прокомментировал я, стараясь сохранять спокойствие. Лифт до десятого не доехал. Он остановился на третьем. Двери открылись, и к нам попытался войти какой-то парнишка в потрепанном пиджаке с папками в руках. зашипело от яркого света Виви, останавливая паренька. Он увидел нас, стоящих в лутьме. Смотрел на мое каменное лицо, что было все в брызгах помидора. Затем уставился в лицо Виви со светящимися красными зрачками. Сглотнул, оценив ее зубки и запачканную одежду с грязным лицом. Да и замер. Папки посыпались из его рук, а сам парень попятился назад. «Мама!» Осторожно, двери закрываются. «Чего это он?» Удивился я, а Виви по-человечески пожала плечами, после чего захрумала помидором и запрыгнула мне на шею. «Эй, а ну слезь!» На табло появилась цифра шесть, и лифт вновь остановился. Дверь открылась, и два смеющихся парня резко прекратили ржать, когда увидели нас. «Ну же, смелее, входите!» — предложил я, видя их нерешительность. Тань, а что за сигарету на, на перекуре ты мне дал?» Заверещала какая-то дамочка, проходящая мимо лифта на своих высоченных каблуках, и бросила чашку с остатками кофе прямо на ковер коридора. «Осторожно, двери закрываются». Раздалась из динамика лифта. «Хм, странно они какие-то», — подытожил я, отправляясь дальше на свой десятый этаж.